Ведь парню уже скоро тринадцать, такие, как он, хуже дикарей. На этом примере видно, до какой степени беден язык народа. Я не знал также, что недавно была война. Тогда они спросили меня, неужели я никогда не ходил на кладбище, где на могильных плитах написано «Пал». Я ответил, что ходил на кладбище. Тогда они спросили... Как же я понимаю слово «пал», и я сказал им, что, по моему мнению, покойники, похороненные под этими плитами, упали мертвыми. Тогда все опять начали смеяться еще громче, чем во время разговора о завтраке. В приюте нам преподавали историю с самых древних времен, но вскоре мне исполнилось 14 лет, господин доктор, и в приют приехал директор отеля, Всех четырнадцатилетних мальчиков построили в коридоре перед кабинетом заведующего, а потом появились заведующие и директор отеля. Они обошли строй, глядя нам в глаза, и сказали оба в один голос, «Мы ищем мальчиков, которые могли бы обслуживать публику». Но выбрали они одного меня. Мне пришлось сразу же уложить вещи в картонную коробку и отправиться с директором сюда». В машине он сказал мне, — Надо надеяться, ты никогда не узнаешь, что твоему лицу цены нет. Ты самый настоящий агнец Божий. И я почувствовал страх, господин доктор. Я все еще боюсь и все еще жду, что меня начнут бить. Разве тебя бьют? Нет, никогда. Но мне хотелось бы знать, что такое война. Ведь мне пришлось уйти из школы до того, как учитель это объяснил. — Вы знаете, что такое война? — Да. — Вы в ней участвовали? — Да. — А что вы делали? — Я был подровняком, Гуго. Это тебе что-нибудь говорит? — Да, я видел взрывы в каменоломнях за Дэн Клингеном. — То же самое делал и я, Гуго. Только я взрывал не скалы, а дома и церкви. Этого я еще никому никогда не рассказывал, кроме моей жены. Но она уже давно умерла, и теперь этого не знает никто, только ты. Даже мои родители и мои дети не знают. Ты слышал, что я архитектор и, собственно говоря, должен был бы строить дома. Но я их никогда не строил. Я их только взрывал. То же было и с церквами. Будучи мальчиком, я без конца рисовал их на гладкой чертежной бумаге. Я мечтал строить церкви, но я никогда их не строил. В армии начальство узнало из моих документов, что я писал дипломную работу об одной проблеме статики. Статика Гуго — это учение о равновесии сил, учение о натяжениях и сдвигах несущих поверхностей, Без статики нельзя построить даже негритянскую хижину, а противоположностью статике является динамика. Это слово звучит почти так же, как динамит, который используется при взрывах. И впрямь динамика связана с динамитом. Всю войну я имел дело с динамитом. Я знал, что такое статика, Гуго, знал, что такое динамика, и я знал все, что касается динамита. Я проглотил массу книг по этому вопросу. Но когда хочешь взорвать что-нибудь, надо знать только одно — куда положить заряд и какова должна быть его сила. Это я знал, дружок. Вот так и вышло, что я взрывал мосты и жилые кварталы, церкви и железнодорожные виадуки, виллы и уличные перекрестки. За это я получал ордена, и меня повышали в чинах. От лейтенанта я дослужился до обер-лейтенанта, от обер-лейтенанта до капитана. Мне давали отпуска вне очереди и награды. И все потому, что я хорошо знал, как надо взрывать. А в конце войны я служил под началом генерала, который не признавал ничего, кроме сектора обстрела. Знаешь, что такое сектор обстрела? Нет? Фемель взял кий перевес словно винтовку. И прицелился в башню святого Северина. «Вот видишь, — сказал он, — если бы я захотел стрелять в мост, который находится позади святого Северина...